Глава 17 Кива не представляла, как пережила вечерний пир. Часы проносились в мешанине ярких цветов и веселой музыки, пряной еды и громогласного смеха. Короли оказались в своей стихии. Они принимали сотни лордов в обширном пиршественном зале, где столы ломились от еды, а потолок украшали нитки алюминиевых огней подобно звездному небу, сияющему под высоким сводом. Кива и ее друзья, как почетные гости, сидели вместе с близнецами и их королевским советом за главным столом. К тому моменту, как за ними явились стражники, все успели принять ванну, так что на них не осталось ни дорожной пыли, ни крови с арены, пусть даже Кива до сих пор ощущала пятна на ладонях. Им выдали безукоризненно чистую одежду. Эшлин, Креста, Наари и Кива надели развивающиеся длинные юбки и свободные блузы с открытыми плечами. А Джарен, Келден и Тип — штаны и тонкие льняные рубашки с распахнутым воротом. Типу досталась ярко-оранжевая одежда, кошмарно не подходящая к его волосам. Но вот Келдона одели в красивый темно-зеленый цвет, отжарена в темно синий отчего у Кивы при виде его перехватило дыхание. Ей самой достался притягивающий взгляды бирюзовый, но если она и чувствовала себя неуютно, то достаточно было лишь взглянуть на хмурую кресту, чтобы понять, что ей попался еще не худший вариант. Той выдали ярко-розовый наряд. Когда, наконец, наконец, короли встали и призвали к тишине, Кива чуть не расплакалась, потому что без дальнейших церемоний они передали Джарону маленький кожаный мешочек. Фэмби поднял кубок и изрек поздравительную речь, но Кива ее прослушала. Она не сводила глаз Джарона, который открыл мешочек и достал золотое кольцо, украшенное нескромно огромным рубином. Огненное кольцо. «Одно у нас, осталось еще три», — подумала Кива в ужасе от того, сколько еще предстояло. Но она напомнила себе, зачем они все это делают. Чтобы не дать навыку завладеть дланью богов и расширить армию магов. И ради Кивиной уже более эгоистичной цели — вернуть Джарану его стихийные силы. Потому что, может, тогда он смог бы простить ее. Остаток пира пролетел быстро, на Киви не сиделась на месте. Кольцо у них, хотелось поскорее отправиться на поиски остальных трех. Она знала, что ее друзья чувствуют то же самое, особенно Джарен, Эшлин и Келден. все таки их королевство и семья находились в руках психопатки. Но из Ирина они ничего не могли поделать с зуликой. Или с навыком, если уж на то пошло. А здравый смысл говорил, что по ночам, по беспощадным джейрванским пустыням путешествуют лишь дураки. С отъездом придется повременить до утра, даже если терпения не хватает. Когда короли наконец, возвестили об окончании пира, Кива порадовалась, что их быстро отвели обратно в покой, и еще больше тому, что на подушках сидели Торл, Эйдран и Голдрик и ждали их. «Вы как раз вовремя», сказал Келден, усаживаясь рядом и вытягивая длинные ноги. «Как все прошло с аномалиями?» Эйдран отпихнул ноги Келдена. «Никак. Шпион многословием не отличался, так что Кива посмотрела на брата в ожидании комментариев. «Деревню мы нашли», рассказал Торл. «Но с нами никто не пожелал говорить». Они к нам даже не приближались, как будто мы чумные. «Никакой магии мы тоже не заметили», — сказал Голдрик с огорченным видом. «Если там и были какие-то аномалии, они старательно прятали от нас свою силу». «Мы навели на них совершенный ужас», — сказал Эйдрон, Ероша короткие и тёмные волосы. «Мы думали разузнать, как навык убедил их примкнуть к нему», но, судя по тому, как нас приняли, очевидно, их как-то принудили». Голдрик перевел взгляд со шпиона на Валентисов и ответил. «Я знаю еще о двух общинах — в Хадресе и Валорне. Может, там больше повезет. Кива на это надеялась. Зная они, что планирует навык и что движет его магически одаренными сторонниками, они бы смогли продумать, как им защитить Эвалон, да и весь Вендерл». «Ну а вы как? Добыли кольцо?» — спросил Торл, оглядывая их разноряженную команду. Вместо ответа Джарен шагнул вперед и вновь открыл кожаный мешочек. Он не пояснил, как именно они его добыли, и Кива была ему за это признательна. «Если брат узнает, что они сделали на арене, что лично она сделала. Он поймет, какие страсти бурлят в ее душе. Она едва притронулась к ужину, ее тошнило, потому что в памяти то и дело всплывало лицо золотой воительницы. Днем она думала, что если побудет одна, то сможет пережить это и двинуться дальше. Но теперь чувствовала себя еще более виноватой. Умерла женщина. Шесть женщин как можно вести себя так, будто ничего не произошло. Эшлин, кресты и на Аре, как будто и бровью не повели. Но Кива... Она до сих пор не понимала, как преодолеть эти чувства. «Вот это каменюга!» — сказал Торл, наклоняясь, чтобы рассмотреть получше. Голдрик и Эйдран тоже подались вперед. Кива заняла место рядом с Келденом, а Тип, подойдя, уселся рядом с ней. Он был так близко, что Тор удивленно покосился на них, но потом его взгляд потеплел. Он понял, что мальчик больше не избегает Киву. Тепло быстро сменилось любопытством, но Кива покачала головой, не желая ничего объяснять. По многим причинам. Через несколько секунд Тип уложил голову Киви на плечо, и принялся сонно играться с бусинами на ее бирюзовом наряде. События этого дня и долгие часы путешествия утомили его так, что глаза у него слепались. Она как раз хотела предложить всем отправиться спать, когда Креста подошла к джарану и спросила, «Как понять, есть ли там магия Сараны? Все воззрелись на Рубин, будто тот мог дать ответ. Кива вспомнила амулет, который все еще был при ней. Камни загорались, когда Джарен наполнял их магией, а потом снова меркли. Ей захотелось достать кулон из-под одежды и посмотреть, похож ли тот на кольцо. Однако в последний момент она остановилась. В дороге она много раз порывалась вернуть его Джарону, но трусила, боясь того, что он мог бы ей сказать и что мог бы вспомнить. Амулет защитил не только ее, но и Зулику, оградил от магии Джарена и сыграл решающую роль в его поражении. Поэтому ради Джарена Кива старалась прятать амулет. Но во время энергичных утренних тренировок он пару раз выскальзывал из-под одежды. В эти моменты она ловила на себе взгляд Джарена, который стискивал зубы и отворачивался, и тогда она понимала, что лучше прятать его и дальше. Джарен, который, кажется, подумал о том же, о чём и Кива, наконец ответил. «Наверняка нам не узнать». Он передал мешочек Келдену. «Лучше перестраховаться». Келден переводил взгляд с кольца на двоюродного брата. «Может, подождем, пока соберем все четыре?» ответил Голдрик. Будет разумнее подготовить его заранее. Вдруг что-нибудь пойдет не так и придется разделиться, а Сарана не вкладывала в него сил. «Ты», — он кивнул на Келдена, «и принцесса», — кивок в сторону Эшлин, «вы двое управляете тремя стихиями из четырех. Если ты сейчас наполнишь кольцо огненной магией, то когда Киви подойдет время применить длань, останется меньше места для случайностей». Киви стало не по себе при мысли о том, что ей предстоит сделать в одиночку. Но она отвлеклась на Келдена, который согласился с доводами Голдрика и выудил из мешочка кольцо. С на редкость собранным видом он коснулся пальцем красного камня. Рубин сразу же засветился, и Кива вспомнила ту ночь после нападения королевы, когда Джарен подарил ей амулет. Свечение кольца начало гаснуть, Акива задумалась, помнит ли он этот нежный момент. Джарен держался несколько напряженно, и ей показалось, что может и помнить, особенно учитывая, как старательно он избегал ее взгляда. Когда Рубин перестал светиться, Келден вернул кольцо в мешочек и отдал Джарену, который спрятал его подальше. На всякий случай. Скукатище! разочарованно заявила Креста. «После сегодняшнего все хочешь развлечений?» изумленно спросил кэлдан «Это смотря какие развлечения», — парировала Креста, с намеком подмигнув ему, на что он удивленно, но весьма озорно ухмыльнулся. Кива застонала. Ее подмывало великим обоим не подходить друг другу ближе, чем на три метра, но она не успела, потому что заговорил Торл. «А что было сегодня?» — спросил он, выпрямившись и нахмурив брови. «Ничего», — торопливо ответила Кива, ни на кого не глядя. «Фамби Раю просто королевы драмы. Ладно, короли драмы». Она попыталась рассмеяться, но вышла натужно и испуганно. «Спасибо богам за типа, который в этот самый момент громко всхрапнул, тем самым выдав, что заснул у нее на плече». «День у всех был долгий», — тихо сказала Эшлин, чтобы не разбудить его. «Учитывая, сколько короли сегодня употребили, мы наверняка сможем улизнуть до их пробуждения. Но на всякий случай отправимся рано утром». На то мы порешили, договорившись собраться на рассвете в гостиной, чтобы отправиться в Хадрис. Кива только хотела попросить кого-нибудь помочь отнести типа в кровать но Джарен уже направлялся к ней, чтобы поднять мальчика. Пытаясь ухватить его поудобнее, он коснулся талии Кивы, и на долю секунды их глаза встретились. Она понимала, что прикосновение вышло случайным, но ей казалось, что мир замер, пока они смотрели друг на друга. А потом он отвел взгляд, а на скулах заиграли желваки. Он легко поднял типа и унес его прочь, не оглядываясь. У Кивы колотилось сердце и горели щеки. Понимая, что все на нее смотрят, она быстро откашлялась, пожелала всем спокойной ночи и чуть ли не бегом спряталась в спальне. Но стоило Киве остаться одной, как ее одолели раздумья, даже переодевшись в джейрванскую ночную сорочку Изобравшись в кровать, она никак не могла успокоиться и заснуть, хотя понимала, что нужно отдохнуть перед ранним отъездом. Поворочившись какое-то время в кровати, Кива, наконец, сдалась и подошла к окну. Отдернув занавески, она выглянула на освещенный алюминием город. На глаза ей попались огромные статуи, чьи воинственные позы слишком уж напоминали о женщинах на арене. Лицо золотой воительницы вплеталось в каждую мысль. Раздался тихий стук, и Кива обернулась к двери. На миг сердце замерло. Она подумала, что это Джаран, но потом вспомнила, что дни, когда он приходил утешить ее, остались далеко в прошлом. Однако гостье за дверью она удивилась не меньше, потому что это оказалось на аре. Ничего не говоря, стражница вошла в комнату и встала рядом с Кивой, молча глядя вместе с ней на город. Кива не знала, что и думать. Пульс с каждой минутой учащался. Но потом Наари заговорила. «Когда я в первый раз убила человека, меня потом несколько часов рвало». Кива скованно повернулась к стражнице. Рокаван выбрала меня в десять лет», — продолжала Наари. Для семьи это значило очень много, и в том возрасте мне хотелось только порадовать их, так что я приняла приглашение начать тренировки. Я оказалась достаточно многообещающей, и меня привезли сюда, в Ерин. Мне было 15, когда в первом бою на арене я убила двух девушек, своих подруг, с которыми годами тренировалась бок о бок. У Кивы заныло сердце. Она сжала кулаки, чтобы не лезть к стражнице с утешающими объятиями, потому что до сих пор не была уверена, в каких они теперь отношениях. «Убей или умри», — сказала я тебе сегодня, — тихо произнесла Наари. Я жила так день за днем, с тех самых пор, как вышла на арену. Вставала против всех, кто был мне дорог, и видела в их глазах ту же решимость — когда они пытались убить меня первыми. И все ради богатства, славы и... и чести. На последнем слове ее голос сорвался. Наари обхватила себя руками, уйдя в воспоминания. Я чувствовала, как все это разрушает меня. Я не могла и подумать о том, чтобы податься Арзаваар после всего, что они у меня отняли. После всего, что я им отдала. Но еще я знала, что долго не протяну. Я была сильна, быстра. Я хорошо умела убивать людей. Но я смотрела, как жизнь уходит из их глаз, и проще не становилась. И не станет никогда. Она глубоко вздохнула. Так что я сбежала. Я хорошо умела драться, но была еще юна а мое имя мало кто знал, поэтому я не сомневалась, что смогу исчезнуть незамеченной и уберечь семью от бесчестия. И не ошиблась. Несколько недель я скрывалась, постоянно оглядываясь через плечо. Но за мной никто не явился, и, наконец, я вернулась в родную деревню. «Однако моя семья...» Нааре медленно прикрыла глаза и хрипло рассказала. По их мнению, я просто струсила, и они этого не вынесли. Они отвернулись от меня, и мне снова пришлось выживать. Она помолчала, собираясь с духом, потом произнесла. «Что было дальше, ты знаешь. Я добралась до Эрсы и спряталась на корабле капитана Вериса, уплыла вместе с ним в валению и случайно получила место в королевской страже» но все остальное что я тебе рассказала об этом не знает никто даже джаран у кивы так пересохло в горле что она не в силах была ответить но нааре повернувшись к ней увидела в глазах вопрос и жажду узнать почему она поделилась чем то столь личным не отрывая взгляда на аре ответила тихо и с чувством я знаю то, что случилось сегодня, далось тебе непросто. Я знаю, что ты убила ту женщину, чтобы спасти меня, и знаю, что это тебя гложит. Кива застыла, а перед внутренним взором снова мелькнула золотая женщина. «Я очень сердита на тебя за ложь и предательство», продолжала Наари, и Кива напряглась. «Но понимаю, что стою здесь только благодаря тебе». Не успела Кива ответить, как Наари притянула ее к себе и грубовато, но от всей души обняла. «Спасибо», — сказала Наари ей на ухо. Не убирая ладони с плеч Кивы, она отстранилась, чтобы вновь посмотреть ей в глаза. Ее собственные янтарные глаза были серьезны. «То, что ты чувствуешь вину, делает тебе честь». Это значит, что ты человек. Значит, что ты Кива. Но ты действовала из самозащиты и благодаря этому спасла мне жизнь. Так что не зацикливайся на потерях. Скорбеть по мертвым необходимо. Но не забывай, что не менее важно радоваться живым». Нааре мягко сжала плечи Кивы и прошептала. «Я буду скорбеть по шести воительницам» которых мы убили. Но я не раскаиваюсь в этом. Потому что если бы победили они, мертвы были бы мы все. Она еще разжала Киву на прощание и выпустила ее. Эти женщины первыми бы аплодировали отваге, которую ты сегодня показала. Они вышли на Арзавар, понимая, чем рискуют, и умерли с честью, так, как и хотели бы. Они покоятся в мире отныне и навсегда. Так что, когда придут кошмары, вспомни об этом. А если не сможешь?» Нааре улыбнулась легчайшей из улыбок, и это сильнее прочего убедило Киву, что стражница ее простила. «Разбуди меня! Я буду драться с твоими демонами за тебя!» И на этой высокой ноте Наари вышла из комнаты. Кива еще долго смотрела на закрытую дверь, мысленно возвращаясь к беседе. На глаза набегали слезы, но она не понимала от горя или от радости. Ее простил Тип, а теперь и Наари. Кива дала себе время это осмыслить, вытерла слезы и, отойдя от окна, вновь свернулась в постели. На этот раз сон пришел быстро. И кошмары тоже. Но каждый раз, когда она просыпалась, на ум ей приходили слова на Аре. Те женщины, включая золотую воительницу, понимали, чем рискуют, и теперь упокоились в мире. Напоминая себе об этом, Кива вскоре почувствовала, как кошмары отступают, а их влияние растворяется по мере того, как она принимает случившееся и собственную роль в этом. Лишь тогда она окончательно погрузилась в сон и на этот раз спала спокойно.